Глава вторая. Рах. Отрезать голову труднее, чем принято считать. Ещё труднее накормить целый гурт голодных клинков. А если половина из них чужаки, кое-кто ранен и все разъярены, лучше даже и не начинать. Но меня недаром все эти годы называют упрямым ублюдком. И потому я коротал последние светлые часы дня, отсиживая зад на дереве. Мы постепенно узнавали повадки кисянских животных. Нетерпеливый крик свистящей совы, нарастающее жужжание вечерних насекомых и ночную суету длинномордых зверьков размером где-то между кроликом и песчаным котом. Мы называли их кроли-собаками. У них больше всего мяса, но выследить их было трудно. Приходилось рассредоточиваться и ждать. Листья на соседней ветке заплясали. Там ерзала шения, самая юная из наших клинков. Я никак не мог избавиться от чувства ответственности за нее. Возможно, причиной стала вина перед Дешивой, или перед Джутой, или перед всеми ними. В подлеске что-то зашуршало, и оттуда, не отрывая рыло от земли, вышел кабан. Я приготовил копье, но он развернулся и снова скрылся в кустах, оставив на виду только заднюю ногу. Да он не промахнулся бы мимо его, загривка даже сквозь листву, но я с уверенностью мог бы попасть только в крестец. Визжащий кабан с торчащим иззада копьем вряд ли поможет мне сохранить уважение клинков. Сквозь ветки пронеслась стрела, и кабан со страдальческим визгом забился в кустах. Шеня с грохотом спрыгнула с дерева и с луком в руке поспешила к зверю. «Ты украла моего кабана», — сказал я, спускаясь к ней. Я положил на него глаз. Хотел просто понаблюдать за ним, капитан? Меня учили охотиться не так. Вокруг глаз Шинни появились смешливые морщинки, но я все равно почувствовал упрек. Это особая новая техника. Называется убийственный взгляд. Шиня со смехом вытащила умирающего зверя из кустов и быстрым отработанным движением вырвала стрелу из его шеи. «Кажется, тебе нужно еще потренироваться. Судя по всему, кабана убила стрела». «Ты отлично справилась. Капитан, обучавший тебя, может гордиться». При упоминании дешивой улыбка Шене померкла, и она убрала лук в налучье. «Лук Дешивы, капитана Яровинов». Она оставила почти всё своё оружие, когда отправилась непонятно куда. «Спасибо, капитан. Я отнесу кабана в лагерь», — сказала Шеня, подняв сложенные вместе кулаки. Я ответил на ее жесты и свистом подозвал остальных клинков. Далекие шаги слились в единый ритм, из леса стали появляться мои новые клинки, ни один из которых не пришел в эти земли вместе со мной. «Уже темнеет», — сказал я, когда они собрались в быстро сгущающемся сумраке. «Давайте вернемся и освежу им добычу». Как только ужин был готов, Амун собрал ладони Одного за другим я потерял всех членов своей старой ладони. Но их призраки всегда сидели рядом, пока я искал намёки на разногласия, перешёптывания и тревожные взгляды. Поначалу всё было спокойно. Присоединившиеся ко мне ливантийцы с радостью отдыхали, зализывали раны, ухаживали за лошадьми и просто... жили. Но сейчас в них росла тревога. Выбрать Амуна моим заместителем было легко — После него я назначил лошак и малаку, некогда первого клинка охотницей, диху и биджути, целительницей, Алоклана локлана и яровина конюхом. Мы впятером сидели у костра. Они принесли еду, но давно смирившись с моими привычками, не стали спрашивать, почему я не ем с ними. К сожалению, Шеня взяла за правило приносить мне тарелку, хотя знала, что я не возьму». Я не знал, делала она это из упорного нежелания отступать от наших обычаев или так и выражала несогласие с присутствием Гедуана в лагере. «Сегодня мы не будем долго задерживаться», — сказал я, обводя всех взглядом. «Лошак, твои разведчики принесли какие-нибудь новости?» Она облизала пальцы и кивнула, продолжая жевать. «Ничего интересного, иначе я уже бы рассказала». До сих пор нет никаких признаков, что Доминус Виллилс намерен куда-то двигаться. А кисянцы по неизвестным причинам не трогают его армию. Что касается самих кисянцев, в Когахире постоянно снуют туда-сюда всадники, а сегодня прибыла новая группа солдат. Они держатся обособленно и несут знамена Бахайна, так что это может быть сын светлейшего Бахайна. «Как там его зовут?» Она пожала плечами. В общем, все они гуляют сами по себе, как песчаные коты, наблюдающие друг за другом сквозь траву. «Так не может долго продолжаться», — сказала Дихо, вытирая пальцы. «Мы, конечно, плохо их знаем, но, похоже, кисянцы и челтейцы не способны находиться рядом, не пытаясь перегрызть друг другу глотки. Возможно, новая группа челтейцев станет той самой искрой». «Новая группа челтейцев?» — спросил я. «Я говорил о них вчера, капитан» сказала лашак с упрёком во взгляде. «Их возглавляет секретарь Аурус. Как я поняла, Гедон встречался с ним несколько недель назад. Однако для человека, собиравшегося всего лишь обсудить мирный договор, Аурус остаётся здесь слишком долго, и солдат у него стало больше. Ах, да, Аурус. Он выдвигается? Похоже на то. Я на мгновение закрыл глаза, желая, чтобы хоть раз всё было просто». Нужно следить за ними. Мы должны тут же узнать, как только что-то изменится. А пока нам нужен план, как достать Лео, если он не собирается покидать пределы тех стен. Дихо подалась вперед. Отравим им воду. Все помрут, да и дело с концом. Все помрут. Прекрасная идея, — ухмыльнулась Лошак. Мне очень нравится. Жаль только, что мы должны поговорить с ним, прежде чем убьем, — напомнил я. «Да не волнуйся, он воскреснет и будет единственным выжившим во всём лагере. Проще простого». Дихо ухмыльнулась Лошак в ответ, и та фыркнула от смеха. «Ой, наверное, целительница не стоило такое предлагать». «Мы не можем быть уверены, что всё так и произойдёт». Прервал их я, прежде чем они успели слишком увлечься своим планом. «Поэтому придётся придумать что-то другое». лаклон часто сидел молча и ел, наблюдая за нами, но сегодня откашлялся. «Мы остались здесь, чтобы разузнать об этих гостях, прежде чем вернемся на родину. И это очень важно, но...» Он помедлил, оглядывая внезапно притихшую группу. «При всем уважении, капитан, ты действительно думаешь, что он просто расскажет все, что мы хотим узнать? Он нам не друг, и никогда им не был». «Да, не друг, но я помнил другого человека, того, кто желал людям добра, того, кто предложил нам свободу». Она дорого стоила, но казалась такой реальной, и хотя я не мог сказать об этом вслух, я был уверен, что он расскажет. Не им, но мне. Он передо мной в долгу. «Нужно попытаться», — сказал я. Кроме него о гостях знает только Эзма, она скорее воткнет мне в глаз нож, чем расскажет о том, что я, по ее мнению, ни в коем случае не должен изменить. Все по очереди кивнули, улыбки исчезли. Сейчас они все согласны, но однажды я уже видел, как распалась моя ладонь. Как клинки обратились против меня, и умел читать знаки. Времени оставалось мало. «Значит, продолжаем наблюдать?» — нарушил молчание амон «И надеемся поймать его, когда он выйдет, чтобы...» «Что там делают эти священники?» «Помолиться?» думает он может делать и внутри стен дихо». Целительница пожала плечами. «И». «Идея с водой не...» «Амон, как у нас дела с припасами?» — спросил я. Дихо ухмыльнулась и взялась за еду. Все взгляды обратились к Амуну. «Риса и бобов, которые мы выменили на прошлой неделе, хватит ещё и на следующую, и мяса каждый день добывают достаточно. Но мне сказали, что в лесу почти не осталось грибов, ягод и фиолетовых клубней, похожих на... В общем, за ними приходится ходить всё дальше». «И я боюсь, что мы не сможем здесь долго оставаться». «И становится холодно», — добавил Лаклан. «Надо делать запасы, если собираемся здесь зимовать. Еды будет не хватать, особенно корма для лошадей». Некоторое время все рассматривали свои руки или еду, в то время как лагерь продолжал жизнерадостно бурлить. «Пока мы беспокоимся о всех, остальные могли ни о чем не волноваться». «Надо уйти до того, как ляжет снег», — сказал Лошак. Мы провели здесь прошлую зиму, и это было ужасно. Вода замерзает, есть нечего. Она сплюнула на землю. «Только подумайте, мы почти обрадовались появлению челтейцев, ведь у них хотя бы была еда». «Сколько, по-твоему, у нас времени?» — спросил Ламун, позабыв о тарелке, стоявшей у ног. «Мы...» — он бросил взгляд в мою сторону. «Здесь не зимовали. Мы пришли позже». Дихо тихонько фыркнула, но позволила ответить лошак. «Не знаю, было холоднее, чем сейчас. Намного холоднее». А потом пошёл снег. «Он красивый, мы не возражали против лёгкого снегопада». «Только он всё не прекращался», — вставила Дихо. «Предлагаешь запастись провизией и...» Амун снова взглянул на меня, и я понял, что он хочет закончить фразу «предложить вернуться домой, но не позволяет преданность мне» и отправиться к побережью с первым снегом. Закончила за него лошак. Оставаться дольше опасно для нас и лошадей. тихо кивнула. Некоторые уже поговаривают, что нужно уходить. Мы позаботились о раненых и лошадях, время пришло. Я хотел возразить, но она передернула плечами и продолжила. Не все верят в гостей, капитан. Не все хотят возмездия. А те, кто хочет, желают отомстить челтейцам, а не Лео или Гедеону за то, что сбил нас с пути. Каждый раз я пытался избежать этого обсуждения, но имя Гедеона вновь и вновь всплывало. «Каждый, кто последовал за Гедеоном, должен был верить в его дело», сказал я как можно спокойнее. «Если они хотят отомстить за неудачу, им следует ненавидеть Лео. Нам это известно?» «Всем это известно. Всем рассказали, что произошло». Дихо поморщилась и бросила на Амуна извиняющийся взгляд. «Знание не всегда помогает, учитывая, что им... нам пришлось пережить по вине Гидеона. И фальшивой заклинательницей лошадей, пытавшейся использовать нас». «Не втягивай в это язму, капитан», — огрызнулась Дихо. «То, что она позорит своё звание, не умаляет преступления Гидеона. Он не выглядит лучше на её фоне и должен ответить за собственные проступки». Она была права, но, похоже, защита Гедона стала частью моего существования. Никто не бросал вызов в открытую, но я видел взгляды, перешептывания и пустоту вокруг его хижины и снова и снова повторял. «Если бы ты только знал, если бы только ты был собой...» «Ты права, Диха, и я приношу свои извинения», — сказал я, хотя все кости будто разом отяжелели и тянули меня к земле. Но, уничтожив человека за то, в чем он не виноват в надежде избыть горе, мы не станем сильнее. Дихо смотрела на землю. Амон влез. Лашак и Лаклан разглядывали свои руки. Может быть, в следующий раз не удастся отделаться так легко. Понимание, что в скором времени мне предстоит выбрать между своим народом и Гидеоном, давило все сильнее. Если на сегодня это все, можем встретиться завтра вечером. «Надеюсь, у вас появятся новые идеи», — сказал я, слишком поспешно поднимаясь на ноги. «Еще кое-что, капитан», — произнесла Дихо. «Сегодня мы потеряли Рума. Его рана никак не заживали, и лихорадка унесла его, пока вы были на охоте. Он у святилища. Не так мне хотелось закончить день, но я кивнул. Я пойду туда. Спасибо, Дихо». Мы разделились, остальные взяли свою еду и отправились в лагерь болтать, петь и веселиться, насколько позволяли холод и незнакомая местность. Я подавил зависть. Все равно бы я не пошел с ними, даже не будь мертвого клинка. Руму уложили перед святилищем. Вокруг лежали букетики увядших цветов и палочки с вырезанными молитвами. От этого напоминание о родине в горле встал кома. И на мгновение мне захотелось крикнуть всем, чтобы собирали вещи, мы отправляемся домой. Но узда, в который дом держал мое сердце, давила и раньше, и будет давить снова. Мне пришлось отогнать боль молчаливым обещанием. «Скоро! Я скоро поеду домой, как только выполню свой долг здесь!» Я опустился на холодную землю и со вздохом притянул к себе тело Рума, положить его плечи себе на колени – Колени развести в стороны, взять нож. Не мой нож, а левантийский клинок, принадлежавший кому-то, кто больше в нем не нуждался. С первым надрезом на землю потекла кровь. Я так часто делал это, что руки могли работать, пока разум блуждал, улавливая обрывки разговоров и запахи. Под привкусом крови до сих пор ощущался аромат еды, и, несмотря на мое нынешнее занятие, в желудке заурчало. Наконец голова Рума отделилась Я позволил его телу мягко скользнуть на землю. Утром мы устроим погребальные костера, пока я встал. Колени и лодыжки болели от усталости. Я снова опустился на колени перед святилищем, чтобы пропеть траурную песню. Затем последовали молитвы, обращавшие взоры богов, к жизнь за свой гурт клинку, который должен быть вознагражден новой жизнью. Но, прощаясь с Румом, я думал о Гедеоне. Два дня я простоял на коленях у святилища моти оплакивая его, когда он не вернулся из изгнания. Я слишком тяжело переживал это горе и не хотел повторять снова. Закончив, я пошел обратно по лагерю. У каждого костра о чем-то болтали группы клинков. У одного вел глубокомысленную беседу Амун, У другого лаклан играл шеней в тияд на выцарапанном на земле игральном поле. Лошак и Диха смеялись, обнявшись. Я проходил мимо, словно призрак, и вслед неслось только негромкая капитан. Селение Куросимы практически обезлюдило. Но мы все же разбили лагерь в лесу на севере, где и заброшенные дома напоминали о том, что когда-то деревни было больше. Крыши протекали, и пришлось довольствоваться шатрами. Но с каждым днём лагерь становился всё более достойным этого названия, расширяясь во всех направлениях, кроме одного. Взяв две миски с остывшей едой, я оставил гомон лагеря позади и отправился к своей одинокой хижине. Сквозь занавешенные льняными тряпками окна пробивался слабый свет, но, несмотря на эти признаки жизни, сердце моё, как всегда, забилось от страха. «Слишком хорошо я помнил отчаянные попытки Гидуона вырвать нож из моих рук и перерезать себе горло. Прошло уже много дней, но эта картина до сих пор стояла перед глазами». Старательно шаркая ногами, чтобы предупредить о своем появлении, я откинул оцаревшую ткань, служившую дверью, и вошел. Гидуон сидел у стены возле догорающего костра, не отрывая взгляда от деревяшки, постепенно обретавший форму в его руках. «Ужин». Сказал я, усаживаясь со скрещенными ногами на пол напротив него. «Прости он, холодный. Мне пришлось сначала отрезать голову у Рума». Гидон продолжил стесывать стружку. Я не хотел давать ему нож, но в лагере клинков было предостаточно, и резьба по дереву хотя бы занимала его руки, если не мысли. «Грибы сегодня выглядят неплохо», — сказал я, поднимая свою миску». Немного темнее, чем вчера, но не такие подгоревшие, как днём раньше. Или ещё раньше. Хотя три дня назад они вышли вкуснее всего. Я ни за что не скажу это Птоту. Ведь он считает себя отличным поваром. Но хамара определённо готовит лучше. Гедон продолжил игнорировать меня, значит, я мог без стеснения смотреть на него, пока ел. Он не брил голову с тех пор, как мы покинули Когахейру, и отросшие тёмно-каштановые волосы приобрели медный оттенок. Когда он был с идельным мальчишкой, его длинные тёмные волосы давали рыженой на солнце. Пламя костра высвечивало крошечные веснушки на его лице, и я был благодарен, что время не изменило хотя бы это. «Какая глупость цепляться за подобную мелочь!» «Ты должен был поесть вместе с ладонью», произнёс Гидон, в который уже раз. Этот обмен репликами стал таким же привычным, как попытки Шейни приносить мне еду. «Болтать и есть одновременно нелегко. Лучше подождать». Я всегда придумывал новый предлог, и в этот раз Гидеон оторвал взгляд от своей деревяшки, в его глазах мелькнуло веселье. «Сейчас у тебя вроде неплохо выходит». «Такие проблески жизни помогали мне верить, что у него есть будущее». «Точно». «Ладно, в следующий раз поем с ладонью и выскажусь насчет пережаренных грибов». Он посмотрел в миску. «Они совсем подгорели. Тебе не обязательно оставаться». «Знаю». Отложив нож, Гидон взял миску, глядя куда-то мимо меня. Под его глазами залегли круги. Руки слегка дрожали, но хуже всего была эта манера неподвижно сидеть, уставившись в никуда». Мне хотелось вывести его побыть у костра, на людях. Но эти стены защищали не только остальных от существования Гедеона, но его самого от всеобщей ненависти. Покончив с едой, я взял дрова, из сложенной в углу кучи, и подбросил в костер. «Здесь ужасно холодно», — сказал я, оглядываясь в поисках одеяла. ведь будет еще холоднее. Какой он, этот снег?» Гедон поднял взгляд. «Холодный». «Серьезно? Вот это сюрприз. Я думал, он горячий». «Оно вправду обжигает, и лед тоже. Если совать в него руки...» Гедон отставил миску. «Помнишь это ощущение, когда долго скачешь на холодном ветру, и пальцы становятся толстыми и негнущимися? А если пытаешься их согреть, начинается покалывание и жжение?» Вот что-то похожее. И он... хрустит. Хрустит? Как уголь? Да, только более скользкий. В первую зиму я поскользнулся и долго щеголял желтыми синяками на заднице. Я вытащил одеяло из кучи возле спальных циновок, бросил одно Гидеону, а второе накинул на плечи, не обращая внимания на затхлый запах. Стоя прямо у огня, я задавался вопросом. «Смогу ли когда-нибудь снова по-настоящему согреться?» Гедеон отодвинул еду в сторону, не обращая внимания на одеяло. «Не заставляй меня укутывать тебя», — сказал я. «Мне не холодно». «Ерунда. Я занимался физической работой, и все равно мне холодно». Я присел на корточки и взял его руки в свои, все равно, что схватиться за ледяные куски железа. «Боги, Гедеон, ты холодней покойника». «Давай, двигайся ближе к огню!» «Я не мерзну!» Он не дал мне подтащить его ближе, и я демонстративно обнюхал себя. «Я что, так сильно воняю?» «Как смерть!» «Но это прекрасный истинно-ливантийский запах!» «Давай же!» «Нет!» Он выставил вперед трясущуюся руку. «Просто оставь меня в покое, прошу тебя!» «Гедуон, я никуда не уйду!» Я ведь не ушел вчера и позавчера, и поза позавчера тоже. Хотя грибы были не такие горелые. Я рассмеялся от неожиданной шутки и потянул его за ноги. Потеряв равновесие, он уткнулся в меня, и на мгновение пространство между нами исчезло. Его запах, его тепло, его присутствие пробудили не только старые воспоминания, но и новые. Как он выплеснул гнев мне в лицо после резни в тяне как, сидя на троне, приказал убрать меня с глаз долой, как поцеловал в лоб и попрощался, предупреждая больше не вставать у него на пути. В комнате стало еще холоднее. Я отступил на шаг с жизнерадостными извинениями, а Гидон встал и позволил мне набросить одеяло ему на плечи. Вспышка веселья испарилась, но он, по крайней мере, держался прямо. «Нужно сбрить тебе волосы», — сказал я. «Нет». Гидон обхватил себя руками, словно защищаясь. «Они слишком длинные для клинка». Он отпрянул, будто спрятался в безопасное место, где-то внутри себя. «Я больше не клинок. Нельзя перестать быть клинком. Давай я тебе обрею». «Я же сказал нет, рах». Он отодвинулся к стене, его руки дрожали, и я понял, что перегнул палку, слишком сильно стараясь быть полезным и заботливым. «Ладно». Твои волосы и так прекрасны. Отступил я. Конечно, я сморозил глупость, но она хотя бы удивила его настолько, что он уставился на меня, а не впал в панику. Что? Рыжина. Я по ней скучал. Я действительно скучал. Она связывала меня с прошлым, которого не вернуть с давно ушедшим детством. С тем временем, когда между нами не было ни отчуждения, ни недосказанности, ни обид, ни Лео, я не стал продолжать разговоры опустился на колени, чтобы расстелить циновки. Никакая близость к огню не сделает эту ночь приятной, но я придвинул циновки как можно ближе, надеясь, что однажды мне снова станет тепло. «Хочешь нас сжечь?» «Нет, но мне надоели холод и сырость». «Я их ненавижу». Закончив, я обнаружил, что Гедеон наблюдает за мной. «Тебе не обязательно оставаться», — снова сказал он. «Ты их сто раз уже говорил». «Я ведь знаю. Ты здесь не ради меня», — сказал он, крепко обхватив себя руками. «Ты здесь, потому что такой, какой есть. Ты всегда прав, всегда образец ответственности и добродетели». А мне неохота благодарить тебя за то, что я стал бременем, которое ты несешь ради своей праведности. «Что?» Я вздрогнул словно от пощечины. «Что еще за дерьмо?» «Ответственный и совершенный у нас ты, кретин. А я сбежал от ответственности опозорил гурт Торинов, помнишь?» «Потому что хотел служить своему гурту», — фыркнул он. «Да я хотел жить». Я думал только о себе. Но не стесняйся, ставь меня на какой хочешь пьедестал, чтобы потом бить себя моим кулаком. Гедон не сводил с меня глаз. На его лице отражались какие-то чувства, но я был слишком зол, чтобы разбираться в них. И отшвырнул сапоги с такой силой, что они улетели на другой конец хижины. «Жаль, что ты чувствуешь себя обузой», — огрызнулся я. «Но я здесь потому, что хочу этого». «Хотя это и не слишком весело. Я был несправедлив, но и он тоже. И в отсутствии магии исправить это было не так просто». Вздохнув, я подошел и обнял его. Он не ответил на объятия, но и не вырывался. «Уже неплохо. Всё наладится». Прошептал я ему на ухо с той же мягкостью, с какой он однажды угрожал мне. «Знаю, сейчас не верится, но так и будет». «И я не уйду, потому что сам так хочу, а не из-за какой-то нездоровой потребности быть всегда правым». «Спасибо», — произнес он так, будто это было самое трудное слово в его жизни. Я крепко жал его в объятиях и отпустил. Мы устроились на циновках. Он молчал, а я демонстративно дрожал, как будто это могло чем-то помочь. Несмотря на и гул костра было ужасно холодно, Но усталость вскоре взяла вверх, и я начал погружаться в сон, убаюканный ровным дыханием Гидеона. Этот звук успокаивал. Может, стоило сказать Гидеону об этом и о том, что я чувствую себя здесь в безопасности? Само его существование приносило облегчение, несмотря на клубок сомнений, беспокойства и боли. Что бы он ни сказал и ни сделал, кем бы ни был, он все равно навсегда останется Гидеоном, на которого я равнялся» за которым следовал, которому поклонялся, Гедеоном, ради которого я готов на всё. Я проснулся с ощущением, что меня засыпали холодным песком. Так сильно выстала хижина. Гедеон все еще спал, свернувшись калачиком, чтобы согреться. Снаружи доносились голоса, приглушенные и обеспокоенные. На ход отправляться было еще рано, разведчики должны были вернуться ночью, И потому, когда тихий разговор перешел в тревожный гомон, я неохотно встал, сунул ноги в сапоги и потащил одеяло за собой к двери. Центр лагеря заполняли призрачные силуэты, и, заметив меня в рассветном тумане, ко мне поспешил Амун. Похоже, его оторвали от бритья головы. Гладкая половина блестела от влаги. «Эзма на пути сюда!» Я увидел у главного костра Дерку и Энинджета, Он слегка помахал рукой, и в моей груди вспыхнул гнев. «Зачем он здесь?» — тихо спросил я. «Эзма опасно «Но и он тоже». «Знаю. Но если не хочешь, чтобы мы их убили, невозможно запретить кому-то из них войти в лагерь». Я вздохнул, расслабляя пальцы, сжимавшие одеяло. «Мы знаем, что ей нужно». Дерка не говорит, но... Он указал в сторону леса. Можешь спросить у нее самой. Обычно гурт приходит к заклинателю лошадей, а в тех редких случаях, когда заклинатель сам приходит в гурт, он делает это в одиночестве. Но не Эзма. Она прискакала в лагерь с десятком клинков, на ее зачесанных волосах возвышалась костяная корона, а тонкое оранжевое одеяние служило дорожным плащом. Она приближалась очень медленно — Гордо задрав подбородок и дав клинкам время выйти из шатров и поглазеть. Сунув одеяло Амуну, я вышел вперед и преградил путь ее лошади. «Эзма!» — произнес я, сцепив руки за спиной, чтобы дать ясно понять, приветствия от меня она не дождется. Она подъехала слишком близко, и близость лошади была не меньше угрозой, чем холодная улыбка всадницы. «Рах!» «Ты все еще здесь, как я вижу?» «Да, здесь. Что тебе нужно?» «Могу я считать это приглашением спешиться и встретиться с тобой без риска?» «Если считаю, что тебе нужны такие гарантии. Но твои спутники не могут». Я указал на клинков позади неё. «Я не позволю верующим в твоего бога распространять здесь свою ложь». Ее улыбка стала жестче. «Они неверующие». «Но если ты не желаешь оказать гостеприимство соплеменникам, так тому и быть». Повернувшись к ближайшему клинку, она сказала, «Оставайтесь здесь. Держите глаза открытыми, похоже, здесь... Недружественная территория». Наш костер к этому времени превратился в кучку холодных углей, но, не желая встречаться с Эзмой наедине, я направился к нему и сел на привычное место» место, которое я должен был предложить ей, но хватит и того, что я не поддался порыву плюнуть в нее. «Что тебе нужно?» — повторил я, когда она уселась напротив, разложив складки оранжевого одеяния по земле. «Гидеон!» — ухмыльнулась она, показав зубы. «Он у тебя, и он мне нужен!» Ты пыталась убить его. Я всего лишь вершила правосудие, как того требует мое положение. «Нет, ты не можешь забрать ни его, ни кого-либо другого. И не можешь вершить здесь правосудие. Ты погрязла во лжи. И не заслуживаешь называться Левантийкой, не то что заклинательницей лошадей». Она рассмеялась. «Ты когда-нибудь перестанешь злиться на то, что я закончила обучение, а ты нет? отказывая мне в титуле, ты не получишь свой». «Я не хочу быть заклинателем лошадей. Прошу, что я ушел, а не остался и не превратил это звание в нечто совсем иное. Я указал на всадников, ожидавших Эзму. Вроде тебя с твоим почетным караулом. Если ты явилась сюда только покрасоваться и потребовать Гидеона, то зря потратила время. А ты обрек своих людей на смерть. Меня обдало ледяным ужасом. «Что?» Я слышала, что челтейцы заблокировали порты. Им нужен Гидеон. И ты прекрасно знаешь, на что они пойдут ради того, что им нужно, даже если это означает убить каждого ливантийца, собирающегося переплыть море. Она скрестила руки на груди. Так что выбор прост, страх. Позволим отомстить Гидеону, или смотри, как они убивают твоих людей. Снова? Улыбка измы была слишком самодовольной. Клинки наблюдали за нами с почтительного расстояния, перешептывались и ждали. Я мог только выдавить улыбку, пряча гнев. Какое удовольствие, вероятно, она получила от этих слов. «Тебе пора», — прошипел я сквозь зубы. «И тебе должно быть стыдно за то, что даже рассматривала такую возможность. Мы не торгуем жизнями». Челтейцы не заслуживают лошадиного дерьма, не то что жизни левантийца, кем бы он ни был. Ты сказал бы то же самое, если бы они требовали меня? Да. Как бы ни было соблазнительно избавить мой народ от твоего влияния. Как забавно. Именно это многие клинки говорят о Гедеоне и о тебе. Но выбор в любом случае не за тобой, Рах. Он за Гедеоном. «Я уверен, если ты объяснишь, что он может искупить свою вину и восстановить доброе имя, умерев за свой народ, он с радостью...» Я резко встал, чтобы не врезать ей кулаком в лицо. «Убирайся, сейчас же, и забери с собой свой ядовитый язык». Она встала, в воплощение грации и достоинства под внимательными взглядами моих клинков. «Очень хорошо». «Я уйду, пока что. Но если ты не передумаешь, если Гидеон не принесет почетную жертву, мне придется тебя заставить». «Это угроза?» «Убирайся, пока я не приказал выволочь тебя из моего лагеря». Эзма с лучезарной улыбкой поправила корону. «О, это было бы замечательно. Мне очень хочется остаться, чтобы ты попытался». Решительно настроенные не доставлять ей удовольствия, я ничего не ответил. «Нет?» «Может, передумаешь, если я скажу, что вы напрасно тратите здесь время?» «Схватить Лео Виллиуса легко, но чтобы он вам не рассказал, вы не сможете остановить происходящее». А что происходит?» Ее губы дрогнули. «Тебе придется приложить побольше усилий». «Конечно». Ведь что может знать изгнанная заклинательница, лишенная власти? Здесь ты никто. Она подалась ближе и понизила голос до шепота. «Я знаю, что степи меняются безвозвратно. Знаю, что ты опоздал. Тебе не победить людей, владеющих силой, о которой ты даже не слышал. Но можешь умереть в борьбе. Подходящий конец для тебя». «Вероятно, мне стоит все-таки рассказать тебе, как добраться до Лео-Виллиуса. Я хотел знать, отчаянно хотел, но не стал бы просить, только не ее». И улыбка вернулась, превратившись в самодовольную ухмылку. «Ты такой забавный, Рах. Да, пожалуй, я все-таки расскажу. Доминус виллиус медленно приближается к ого в сопровождении двух спутников-телохранителей». Он путешествует ночью, не желая, чтобы его обнаружили, но какой челтеец способен укрыться от левантийских следопытов? В Кугахейру. Зачем? Эзма покачала головой. Больше я ничего не скажу, Рах. Отнесись к моим словам серьезно. Я уверена, что Гедеон был бы благодарен за возможность очистить душу. Ни кивка, ни прощального жеста. С легким смешком она зашагала обратно, и мои клинки почтительно приветствовали ее. Пока Изма не скрылась за деревьями, я не отходил от костра. Вокруг шептались, но никто не осмеливался подойти, пока Амун не встал передо мною, перев руки в бока. Чего она хотела? Предупредить, что челтейцы не простили нас за уничтожение их армии. В моих словах было достаточно правды, чтобы смягчить чувство вины. Возможно, они блокируют порты или нападут на левантийцев, пытающихся вернуться домой. Амон глубоко вздохнул и выдохнул облачко пара. «Что ж, полагаю, хорошо, что мы это узнали». Скорее устало, чем удивленно произнес он. «И все? Ты выглядел не особенно счастливым во время разговора. Правда, все равно всплывет». Эзма ждет, что я солгу, а Дерка пробыл здесь слишком долго, но слова застряли у меня в горле. Она была не слишком любезна, но все же сказала, где Лео. Похоже, он вовсе не в лагере своей армии, а по ночам едет в Когахейру. «В Когахейру? Хочешь сказать, он где-то поблизости?» «Вполне возможно». Она не сообщила точное местоположение, но что-то подсказывает. Лошак с радостью потренирует свои навыки следопыта. Амон ухмыльнулся и хлопнул меня по плечу. «Думаю, мы все с радостью поучаствуем, тем более что поимка Лео означает возможность вернуться домой. Мне приготовить поисковые группы?» «Да, давайте найдем ублюдка и выберемся отсюда».